Глава 5. Вернувшись к дневному свету, Джек и Лорна, все еще держащие на руках новорожденного представителя семейства кошачьих, остановились на палубе Траулера. Если она права в своих выводах, им следует искать крупную кошку, бледную, как призрак, и, возможно, с клыками длиной 10-12 дюймов. Лорна принялась объяснять, что такие клыки были не только у печально известного с а б л е з у б о г о тигра, но и у многих других доисторических кошек, даже у некоторых сумчатых. Но чтобы саблезубый ягуар, это казалось невероятным, и все же Джек не сомневался в ее правоте. Она прочла чуть не целую лекцию об о т о в и з м е и генетических отклонениях, и довольно убедительно все обосновала, к тому же т р и у м был битком набит необычными животными. Он скользил взглядом по берегу, где простиралась плотная масса пойменных лесов, плавней и низин, миллионы акров дельты реки Миссисипи. Это был и его дом. Джек вырос на одном из рукавов этой реки, где слова «семья» и «клан» значит гораздо больше, чем слово «закон». Его родственники зарабатывали на жизнь ловлей креветок и рыбы, а также некоторыми не столь легальными способами. Он знал, как просто укрыться здесь в плавнях, и как трудно найти кого-то, желающего оставаться незаметным. Лорна подошла к нему. Она только что переговорила по рации с людьми из Бюро по охране дикой природы. Они выслали катер. Там будут переносные клетки и транквилизаторы. А еще я пообщалась с доктором Метоером из у ц и е в а Они оборудуют к а р а н т и н н ы е п о м е щ е н и я для животных». Джек кивнул. «Уже было решено использовать изолированно расположенный ОЦИИВ в качестве базы для операции. Один из его людей нашел в капитанской каюте специальный сундучок, содержащий лэптоп и магнитные ленты. Эксперт, специалист по компьютерам, уже выехал из Нового Орлеана, чтобы заняться изучением найденного». Они надеялись обнаружить в компьютере не только порнофильмы, которыми капитан пробавлялся на досуге, но прежде чем оставить траулер, Джек хотел получить еще кое-какие ответы, в особенности на самый насущный вопрос. «Вы не можете предположить, куда отправилась эта ягуариха? Она не могла утонуть во время шторма? Сомневаюсь, большие кошки не боятся воды, ягуары — прекрасные пловцы, и потом здесь ведь мелководье». И она легко могла плыть с островка на островок, устраивая себе передышки. Она, по-вашему, направилась к берегу? Обычно охотничьи угодья ягуара составляют около сотни квадратных миль. Эти островки слишком малы, она бы на них не осталась. А как же котенок? Джек кивнул на животное в руках у Лорны. Разве мать так легко бросает детенышей? Обычно нет. Ягуары пекутся о потомстве, кормят их до полугода, а... До двух лет молодой ягуар остается при матери. Но ягуары, помимо всего прочего, практичны. Этот малыш хиловат. Обычно в помете два-три котенка. Я подозреваю, что в клетке был еще один. Мать взяла более сильного, а слабого бросила. Здоровый инстинкт продолжения рода. Значит, с ней есть котенок. И это должно замедлить ее передвижение. А еще сделать ее более опасной. Она будет изо всех сил защищать своего малыша. Лоб Лорны собрался в морщины при мысли о новой заботе, и тут возникает другой вопрос. Она указала на следы крови. Где трупы? Где экипаж судна? Ни на траулере, ни на острове их нет. Мы все обыскали. Может быть, тела смыло за борт. Или их утащили. Утащили? Вы имеете в виду эту кошку? Судя по крови на лестнице, это тело не смыло волной. Вероятно, ягуариха волокла его наверх из трюма. ну зачем Хороший вопрос. Кошки часто прячут добычу, даже затаскивают ее на дерево. Но если это невозможно, они обычно бросают, пусть разлагается и достается падальщикам. Поведение же кошки в данном случае нетипично. Если я не ошибаюсь, это свидетельствует о беспрецедентной хитрости, а она словно пытается замести следы. Встретившись с л о р н ы м взглядом, Джек увидел в ее глазах беспокойство. Может, вы придаёте этому слишком большое значение, сказал он. Тропический шторм вчера вечером достиг силы урагана. может быть, приливные волны смыли с п а л у б ы в залив и кошку, и тела. Ну, есть способ выяснить это. Какой? От з о д и а к а Лорна направилась по песчаному бережку вглубь соседнего острова. Туфли она оставила в лодке, и джинсы закатала до колен, д ж е к шёл рядом, не сводя глаз с песчаной горки и стоящих зелёной стеной кипарисов впереди. Он тоже был босиком, н а б о т и н к е связанные шнурками, висели у него на плече. Вдруг придется углубиться в чащу в центре острова. Еще при нем имелся карабин М-4. Если кошка не погибла во время шторма, то она уже, скорее всего, добралась до берега, но он не хотел рисковать. По предложению Лорны, они перебрались на надувной лодке к ближайшему от траулера острову. Ягуариха, если она направилась на материк, наверняка побывала здесь, — говорила Лорна, поднимаясь по берегу. Мы должны посмотреть, не оставила ли она каких следов. Нужно поискать выше полосы прилива. И еще обращайте внимание на помет, мочу, ободранную кору. Я знаю охотничьи приемы. Но что, если она проплыла мимо этого острова? Тогда мы обследуем следующий. Она не могла проплыть много без отдыха. Адреналин в конечном счете иссякает и требуется восстановить силы. Ей где-то нужно было перевести дыхание. Держась верхней отметки приливной волны, они стали огибать остров. Дневная жара накрыла их своим душным одеялом. От вчерашнего шторма остались лишь несколько облачков. Под ручьями тек у Джека по спине, собирался у пояса. — Сюда! — вдруг Лорна нарушила молчание. Стоявший в стороне от воды большой кипарис отбрасывал тень на берег. л у з и а н с к и й мох занавесом повис на ветвях, но часть его была оторвана, словно что-то крупное продиралось сквозь эту паутину. Осторожнее предупредил Джек, ухватив Лорну за руку и отодвинул спутницу назад, снимая с плеча карабин. «Дайте-ка я сначала проверю». Держа карабин на изготовку, он направился к дереву, дулом раздвинул мшистую сеть, осмотрел ствол внизу, потом сучки повыше. Похоже, все было чисто. «Осмотрите песок у ствола», — посоветовала через его плечо Лорна, и, не подумавши отойти назад, — Песок был примят, и на нем отпечатался глубоко вдавленный след лапы. Они вдвоем вошли под сень деревьев. Джек внимательно смотрел вокруг, нет ли где движения. Опасность обострила все чувства, и он сильнее обычного ощущал близость плеча Лорны, запах ее волос и кожи. — э т о животина такая огромная, — сказала Лорна, опускаясь на колено. — Судя по размеру лапы, я недооценил а ее вес. Она наложила ладонь с расставленными пальцами на отпечаток. Тот был раза в два больше. Значит, она все-таки осталась в живых, — заметил спутник Лорны, — и направилась к материку. Джек встал, сжимая карабин. Даже после шторма в дельте будет полно рыбаков, кемперов, хайкеров. Нам придется эвакуировать население из этой зоны и организовать поисковую партию, пока еще светло. Отыскать кошку днем задача нелегкая. Лорна тоже поднялась на ноги. «Она найдет какую-нибудь нору и будет отсыпаться. Наилучшие шансы как раз в сумерках, когда ягуары обычно выходят на охоту». Он кивнул. «Все равно раньше собрать команду не удастся. Следопытов, охотников, людей, которые знают район Дельты... «Я вызову своих ребят из ГСН, группу специального назначения», — пояснил Джек в ответ на ее непонимающий взгляд и кивнул на белый патрульный катер, стоящий на якоре у соседнего островка. «Пограничный спецназ». «Иными словами, вы говорите о команде с пограничников?» «Они хорошие ребята», — отозвался он немного обиженно, лишь потом поняв, что она подшучивала над ним, и в с м у щ е н и и отвернулся. На соседнем островке закипела бурная деятельность. Катер, бюро по охране дикой природы, катамаран на подводных крыльях, уже прибыл и встал на якорь у берега. Инспектора и пограничники, не покладая рук, вытаскивали груз из трюма траулера. «Вернемся туда», — предложил Лорна. Судя по беспокойству в голосе, она считала нужным лично наблюдать за происходящим. Котенок Ягуара оставался в лодке, свернулся в пустом коробе из-под рыболовных снастей. Они шли к Зодиаку, когда рыболовный траулер вдруг взорвался.